После съемок промо к завтрашней программе стою перед зеркалом и терпеливо снимаю мокрой салфеткой грим. За моей спиной анальный карлик ругается с редакторами по поводу сценарных ходов. Редакторы настаивают на том, что мы должны подходить к освещению темы наркотиков аналитически. Карлик же хочет скандала. «Ты хочешь превратить серьезную тему в балаган?» – кричит Таня. У нас будут солидные гости, которые способны рассуждать, а тебе непременно хочется заставить гостей наброситься друг на друга. А ты хочешь превратить программу в унылое говно, заводится Вова, в понурую агитку. А ведущего в клоуна, который типа должен сказать зрителям, если вы будете юзать наркотики, сразу умрёте. Все твои друзья умрут, твои родители умрут, а ты станешь наркоманом. Вова строит ужасающую рожу. А нельзя ли это совместить в одном флаконе? Наивно вопрошает Тоня будто не понимая, что для этих двоих главное не конечный продукт, а то, насколько программа соответствует их точке зрения. «Можно, встреваю я!» Если первые полчаса мы будем обсуждать соскочившего с иглы парня, благодарить ментов, которые его приняли, и врачей, которые его спасли. Потом сравняем с землей средства массовой информации и современную культуру, которая заставила этого чувака подсесть на герыч, а комментировать и делать аналитические выводы будет отставной генерал ФСКН, который все эти годы грудью защищал страну от наркотрафика. «Ну и где тут скандал?» — хором спрашивают они. «Скандал?» Я протираю салфеткой крылья носа. «Скандал в том, что в конце программы в студию заваливаются менты с понятыми, выворачивают отставнику карманы и находят там килограмм героина, Аккуратно расфасованного в презервативы. А я, как обычно, заключаю общество. Больное, средства массовой информации, помойка. Врачи и менты мало зарабатывают, а потому ничего не делают. И виноваты во всем чиновники. Бред какой-то, морщится Тоня. Но суть, в общем, передана верно, кивает Вова. Андрей, а у тебя самого какая позиция по наркотикам? Пытается поймать меня Таня. «У нас ведь авторский проект». «По наркотикам?» Я задумываюсь. «Ты же употребляешь?» «Не то чтобы употребляю, так траву иногда». «То есть ты за легализацию?» Давит Таня. «Нет». «Как же, ты сам куришь». «Мне можно, другим нельзя. Особенно тяжелые и особенно детям. И чтобы...» После паузы. Никто никого не втягивал. Все должно быть как в сексе, только по любви. Вот в этом и кайф. «Моя хата с краю, ничего не знаю», — кривится она. «Ты все время хочешь отшутиться, а тебя смотрит миллион человек, которые после передачи, услышав это твое «мне можно», пойдут на дискотеку покупать эксозе или кокаин. Кто беднее, пойдут за чеком. Ты бы посмотрел в глаза людям, которые лежат в хосписах для винтовых наркоманов. Поговорил бы с их родителями, врачами» и в хосписе работала?» – стесняюсь спросить. «Она видеоматериалов насмотрелась в процессе подготовки», – хмыкает Вова. Но Таня вошла в раж, ее несет, и, пытаясь завести меня, она прет, не разбирая дороги. «Ты рассуждаешь удивительно безответственно, очень лицемерно и инфантильно. Здесь я курю, а здесь я осуждаю. Тут я сажал экстази, а тут наехал на ментов, которые не ловят дилеров». У тебя будто совсем нет позиции, будто тебе совершенно все равно. «Кстати, иногда это видно в кадре», — замечает Вова. «Это правда». Я придирчиво осматриваю свое лицо. Одна половина в гриме, другая блестит от салфеток. «Не дать не взять мистер двуличия». Отражение наводит на печальные мысли о моей натуре. О том, что постоянно раскалывает меня пополам и не дает определиться или неуклонно следовать однажды выбранным жизненным ориентирам. Так и с девушками, думаю я. Но Танин вокал не дает мне зарыться в галанхоличные рассуждения о бытии. Ты медиаперсона, ты должен быть гораздо серьезнее в оценках и суждениях. Взять, к примеру, твой твиттер. Ты в нем иногда такое выдаешь, что мне вся наша пресс-служба... «Таня!» — осекаю ее я. «Почему ты встречаешься с женатым мужчиной?» «В смысле?» — она теряется. «Какое это имеет отношение к программе?» «Никакого!» — оборачиваюсь я в ее сторону. «Это имеет отношение к морали. Спать с женатыми мужчинами аморально. Ты можешь разрушить семью». Никогда не приходило в голову. «А какого черта ты лезешь в мою личную жизнь?» — взвивается она. А какого черта ты мне разоблачаешь сейчас мои лицемерие и безответственность вместо того, чтобы заниматься сценарием? Я резко разворачиваюсь. Отличная компашка собралась, как я посмотрю. Святее Папы Римского. Гомосексуалисты, торчки, аморальные женщины и, осветителей жалко нет, хронические алкоголики. Сидим и делаем высокодуховную передачу, соответствующую нашим нравственным критериям. Позиции у меня нет. Твиттер тебе, мой, блядь, не нравится. А ты, когда над программой про проституток работала, не думала, что подаренная тебе сумка Гуччи легализованная плата за секс? Не думала? Что? Таня пятится назад, потом разворачивается и выбегает из гримерки. За ней почти сразу выбегает Тоня. «Ну ты чего-то разошелся, отец». Вова смотрит на меня из-под лоби. «Ты ее обидел, кажется, отец». Почему-то, когда Вова нервничает, все у него становятся отцами и мамами. «А она меня не обидела?» «Ну, отец, она же, ну, баба». «Да что ты знаешь о бабах?» «Ну, отец, ты же понимаешь, у нас тут шоу-бизнес, а не церковно-приходская школа. Врубаешься, сыночек?» «Типа того». «А раз типа того, то нечего смешивать собственную типа мораль с создаваемой нами картинкой». Ты же не интересуешься у повара, который тебе салат готовит, драчил ли он вчера? Повар в перчатках. А мы в телевизоре. «М -м -м -м, тянет Вова. Можно я переоденусь? Тихо спрашиваю я. Мне уйти? Придумай ответ сам. Как скажешь, отец. Я и вправду пойду. Иди, Вова. Иди, родной. Какое-то время сижу перед зеркалом в полной тишине. Корю себя за то, что сорвался на Таню, но на нее злюсь еще больше. Потому что терпеть не могу людей, которые берут на себя функцию общественной совести и начинают изъясняться допотопными укоряющими штампами. Кажется, я слишком много нервничаю в последнее время. Может, стоит взять паузу, слетать куда-нибудь на пару деньков, взять с собой Наташку, Провести выходные, вылезая из номера только для того, чтобы поужинать в маленьком ресторане на изломанной улочке небольшого итальянского городка. — Чувак, ты бывал хоть раз в небольших итальянских городках? И у тебя тоже штампы-штампы. Сплошные штампы. —— издает неприятный звук открывающаяся дверь. Потом слышится цоканье каблуков по плитке. Потом звучит, будто очень издалека, но на самом деле над духом «Привет! Я тебе не помешаю!» Поднимаю глаза, здороваюсь с Дашей кивком головы и отвечаю «Нет, конечно!» Что я еще могу сказать? «Ты кого-то ждешь?» Она осторожно присаживается на край банкетки. «Я всю жизнь кого-то жду!» Честно отвечаю я. «Может быть, меня?» Даша нарочито сексуально лыбится, как поет на Ганна. Ответ отрицательный.